Глава 31. Мальчики и девочки. Когда мальчики добрались до деревни Ворхоут, расположенной неподалеку от Большого канала, примерно на полпути между Гаагой и Харлемом, им пришлось держать совет. Ветер вначале не сильный, все крепчал, и, наконец, задул так, что бежать против него стало трудно. Казалось, все флюгеры в стране устроили заговор, «Не стоит бороться с таким ураганом», — сказал Людвиг. «Он врезается тебе в глотку, как нож». «Ну так не разевай рта», — проворчал ласковый Карл, грудь у которого была крепкая, как у бычка. «Я стою за то, чтобы двигаться дальше». «В таком случае», — вмешался Питер, «надо спрашивать самого слабого в отряде, а не самого сильного». Принципы у капитана были правильные, но его слова задели самолюбие Людвига. младшего в отряде. Пожав плечами, он возразил. «А кто у нас слабый? Уж не я, конечно. Но ветер сильнее любого из нас. Надеюсь, вы снисходительно признаете это». «Ха-ха-ха!» — -ха", расхохотался Иван Моунен, едва держась на ногах. «Это верно». Тут флюгеры, судорожно дернувшись, что-то протелеграфировали друг другу. И внезапно налетел вихрь. Он чуть не сшиб крепкогрудого Карла, едва не задушил Якоба, а Людвига сбил с ног. «Решено!» — закричал Питер. «Снимайте коньки! Пойдем в Ворхоут!» В Ворхоуте они отыскали маленькую гостиницу с просторным двором. Двор был хорошо вымощен кирпичом. И что еще лучше, в нем имелся полный набор кеглей, так что мальчики быстро превратили свое невольное заключение в веселую забаву. Ветер был неприятен даже в этом защищенном месте, но теперь они твердо стояли на ногах и не обращали на него внимания. Сначала сытный обед, потом игра. Обладая кеглями длиной в руку, шарами величиной с голову, силой в избытке и свободным пространством в 60 ярдов длиной для катания этих шаров, неудивительно, что мальчики были довольны. В эту ночь капитан Питер и его спутники спали крепко. Никакой грабитель не прокрался к ним, чтобы потревожить их сон. И так как их разместили по разным комнатам, на утро им даже не удалось устроить бой постельными валиками. Сколько они съели за завтраком? Хозяин прямо-таки испугался, спросив у них, откуда они родом. Он решил, что жители Брука морят голодом своих детей. Какой позор! Да еще. Таких приятных молодых людей. К счастью, ветер, наконец, выбился из сил и сам улегся спать в огромной морской колыбели за дюнами. Похоже было, что пойдет снег, но, в общем, погода стояла прекрасная. Для хорошо отдохнувших ребят бег до Лейдена был детской игрой. Здесь они немного задержались, так как Питеру надо было зайти в «Золотой орел». Из города он ушел успокоенный. Доктор Букман побывал в гостинице, прочел записку, излагавшую просьбу Ханса, и отправился в Брук. «Однако я не могу сказать, потому ли он уехал так скоро, что прочел вашу записку», — объяснил хозяин гостиницы. «В Бруке внезапно занемогла какая-то дама, и за ним спешно прислали». Питер побледнел. «Как ее фамилия?» — спросил он. «Да видите ли, в одно ухо вошло, в другое вышло. Как не старался, запамятовал. Чума их возьми, тех людей, что прямо не в силах видеть проезжего в удобной гостинице. Не успеешь оглянуться, как его уже тащат прочь». «Вы сказали, эта дама живет в Бруке?» «Да», — грубо буркнул в ответ хозяин. «Вам еще что-нибудь нужно, молодой господин?» «Нет, хозяин». «Только мне с товарищами хотелось бы перекусить у вас чего-нибудь и выпить горячего кофе». «Перекусить вы можете». Теперь уже очень любезным тоном ответил хозяин. «Да и кофе выпить самого лучшего во всем Лейдене. Идите к печке, господа». «Теперь вспоминаю. Это была вдова, кажется, из Роттердама. Она гостит у какого-то ван Ступеля, если не ошибаюсь». «Так-так», — промолвил Питер, у которого гора с плеч свалилась. Они живут в белом доме у схолосенской мельницы. «Ну, Мейнхейр, теперь будьте добры подать нам кофе». «Какой я дурак», — думал он, когда отряд вышел из «Золотого орла». «Ведь я был уверен, что это моя мать. Впрочем, может быть, она тоже чья-нибудь мать, эта бедная женщина. Интересно, кто бы это мог быть?» В тот день на канале между Лейденом и Харлемом было мало народу, но когда мальчики приблизились к Амстердаму, они снова попали в самую гущу движущейся толпы. В первый раз за зиму на канале начал работать большой эйсбрейкер, но места оставалось еще достаточно для конькобежцев. Троекратное ура! В честь родного дома! крикнул Ван Моунен, когда вдали показался. «Огромный западный док» — «Вестлейк док». «Ура! Ура!» — закричали все в один голос. «Ура! Ура!» Обычай кричать «Ура» был заграничным нововведением. Его вывез из Англии Ламберт ван Моунен. Ребята всегда кричали «Ура» на английский лад. Им это так нравилось, что они поднимали громкий крик при всяком удобном случае. к великому смятению своих соотечественников, любителей тишины и спокойствия. Вот почему их приход в Амстердам вызвал целую сенсацию, особенно среди маленьких мальчуганов на верфи. Мальчики пересекли Ай и очутились на Брукском канале. Прежде всего подошли к дому Ламберта. «До свидания, ребята!» — крикнул он, расставаясь с товарищами. «Мы повеселились, как никто и никогда не веселился в Голландии». «Что правда, то правда, Ван Моунен», — ответили мальчики. «До свидания». Питер окликнул Ламберта. «Слушай-ка, Ван Моунен, занятия в школе начинаются завтра». «Знаю, каникулы наши кончились. Еще раз до свидания». «До свидания». Впереди показался Брук. «Какие тут произошли встречи!» «Катринка была на канале». Карл пришел в восторг. Хильда тоже была здесь. К Питеру сейчас же вернулись силы, и Рихи была тут. Людвиг и Якоб чуть не сшибли друг друга, спеша пожать ей руку. Девочки голландки скромны и обычно ведут себя спокойно, но глаза у них очень веселые. Некоторое время трудно было решить, кто сейчас самое счастливое: Хильда, Рихи или Катринка. Ани Боуман тоже была на канале и в своем красивом крестьянском костюме казалась еще более хорошенькой, чем остальные девочки. Она не смешивалась с компанией Рихи, и лицо у нее было не особенно счастливое. Среди возвратившихся мальчиков не было того, кого ей хотелось бы видеть. Да его и вообще не было на канале. Надо сказать, что Анни не появлялась в Бруке с кануна праздника святого Николаса, Всё это время она гостила у своей больной бабушки в Амстердаме. Но сейчас ей предоставили краткий час отдыха, как выразилась бабушка, за то, что она день и ночь была такой преданной маленькой сиделкой. Анни употребила этот час отдыха на то, чтобы во весь опором примчаться в Брук в надежде встретить на канале свою мать или кого-нибудь из родных, или хотя бы Гретель Бринкер. Но никого из них она не встретила. И теперь ей надо было спешить назад, даже не заглянув домой. Ведь она знала, что в эту минуту бедная беспомощная бабушка стонет и просит, чтобы кто-нибудь перевернул ее на другой бок. «Где сейчас может быть Гретель?» — раздумывала Анни, летя по льду. В этот час ей почти всегда удавалось на несколько минут оторваться от работы. «Бедная Гретель, как это должно быть ужасно иметь помешанного отца!» Самая, наверное, до смерти боялась бы его, такой сильный, но такой странный. Анни ничего не слыхала о внезапной болезни отца Гретель. Местные жители ничуть не интересовались тетушкой Бринкер и ее детьми. Не будь Гретель гусятницей, у нее, наверное, нашлось бы немало друзей среди окрестной крестьянской молодежи. Но с тех пор, как она стала пасти гусей, только одна Анни Боуман не стыдилась открыто словом и делом признавать себя подругой Гретель и Ханса. Часто дети соседей высмеивали ее за то, что она водится с такими бедняками. И когда подшучивали над Хансом, она только вспыхивала или смеялась небрежно и презрительно. Но слыша, как издевались над маленькой Гретель, приходила в ярость. «Гусятница, ну и что же?» — говорила она. «Не беспокойтесь, эта работа куда больше подходит любой из вас, чем Гретель. Мой отец не раз говорил прошлым летом, что ему грустно видеть, как эта ясноглазая терпеливая малютка пасет гусей. Она, во всяком случае, не обижает своих гусей, как обижал бы ты, Ян Занкольп. И она не наступает им на лапы, как непременно делала бы ты, Кэт Воутерс». Тут все поднимали насмехнюю неуклюжую, вздорную Кэт. Энни же гордо отходила прочь от кучки юных сплетниц. И сейчас, когда она быстро катила в Амстердам, ей, быть может, как раз вспомнились обидчики Гретель. Глаза ее сверкали, не предвещая ничего доброго, и она не раз вызывающе вздергивала хорошенькой головкой. Но когда эти мысли исчезали, личико ее становилось таким красивым, румяным и ласковым, что ни один усталый рабочий оглядывался на нее, желая себе в дочери такую же веселую, довольную девочку. В эту ночь в Бруке было пять радостных семей. Мальчики вернулись здравыми и невредимыми и нашли, что дома у них все благополучно. Даже больная дама, гостившая у соседа в Анступеле, была вне опасности. Но на утро... Ах, как противно звонят школьные колокола. Дин-дон, дин-дон, когда чувствуешь себя таким усталым. Людвиг был уверен, что в жизни не слышал ничего более отвратительного. Даже Питер и тот рассердился. Карл заявил, что позор заставлять человека выходить из дому, когда кости у него готовы треснуть. А Якоб, степенно сказав Бенну: "До свидания," неторопливо побрел в школу, таща свою сумку с таким видом, словно она весила фунтов сто.